Глава 8 Когда мы подъехали к клубу, стоянка оказалась забита под завязку. Вечер пятницы, что тут ещё добавить? Я глубоко вдохнула тёплый весенний воздух и огляделась. Фасад претерпел ремонт, за время моего отсутствия стал ярче. Неоновая вывеска переливалась оттенками красного в темноте. В клубе Эмиля встретили подозрительно льстиво. Да, согласна, он мэр города. Но раньше хозяин заведения, вампир Павел Павлович, не выбегал встречать на собственной персоной. К моему разочарованию мы не заняли столик, а решили отправиться в отдельный кабинет. Не спорю, мило, изолированно, Но мне оно даром не надо. Я не настолько уютно чувствовала себя с Эмилем, чтобы сидеть с ним в заперти. Хозяин попросил подождать, пока для нас подготовят место. «Буквально одна минута», — рассыпался он в извинениях. «Очень много посетителей. Если желаете, можете расположиться в моём офисе». «Мы подождём», — рассеянно ответил Эмиль. Павел Павлович облегчённо вздохнул и умчался выполнять поручение Я заподозрила, что из того кабинета выпихнут других клиентов. Мы притягивали любопытные взгляды. В зале не все были вампирами, но их тут хватало. Эмиль к этому привык, но заметил, что я нервничаю. Что-то не так. Не люблю быть в центре внимания. Поэтому я предложил кабинет, — усмехнулся Эмиль. — Они ведь на тебя смотрят. Те, кто себя не знают, гадают, кто ты и почему со мной. Другие узнали и напряглись. Обычное любопытство, не обращай внимания. Я думала, они на тебя уставились. Зачем? охотница в компании мэра совсем другое дело. Вот и стоило оно того. Вздохнула я и пояснила, когда Эмиль прищурился. Во власть лезть. Она даёт свободу. Резко ответил он. Ход мыслей ему не понравился. И возможность больше зарабатывать. Я не стала спорить. В системе ценностей имели деньги были на вершине. Если ты не умеешь делать деньги, ты никто. Интересно, откуда это в нём? Он привык силой прогибать людей под себя. Если зубов хватит, конечно. И всех считал существами второго сорта. Эмиль вообще никого не любил, даже себя. А та любовь, что он считал любовью, была злой и жёсткой, шершавой, как наждак. Хотя не мне бросать камни, совсем не мне. Общего в нас больше, чем кажется на первый взгляд. О чём задумалась? Я только покачала головой. Меня выручил подоспевший Павел Павлович». Он вежливо улыбнулся и что-то зашептал на ухо Эмилю. «Пойдём». Бывший протянул руку. «Всё готово». Ладонь я проигнорировала. В кабинете, куда нас отвели, верхний свет был приглушён, а на столе стояли горящие свечи. Я приподняла брови, глядя на это безобразие. «Это не моя идея», — быстро сказал Эмиль. Пытаясь замаскировать неловкость, я задула свечу, затем хлопнулась кресло. Стол был сервирован для двоих. Для меня прозрачный коктейль. Эмиль считал, женщины не должны пить крепкое. За коктейль я была благодарна. Ненавижу всё красное. Бутылка из тёмного стекла без этикетки стояла с другой стороны стола и предназначалась не мне. Эмиль сначала предложил фужер мне. Я совсем его не узнавала. Он закончил приготовление и сел напротив. Между нами был весь стул и эти нелепые свечи в высоких подсвечниках. «Почему ты уехала?» — спросил он. Так вот, к чему он вёл весь вечер. Я пожала плечами. Устала от проблем, захотела сменить обстановку. Иногда охотники так поступают. Он хмыкнул, и у меня возникло чувство, что я сижу на собеседовании перед очень въедливым кадровиком. «А почему вернулась?» Решил допросить. Я заметила, что он немного скован, совсем чуть-чуть, но годы вместе научили меня подмечать детали. Мы словно ходили по минному полю, вокруг друг друга и не знали, когда рванёт. Раньше боялась только я а теперь, кажется, и он тоже. «Успокойся. Не за тобой». Взгляд упал на его бокал, где плескалось что-то тёмное, налитое из загадочной бутылки. «Ты по мне скучала?» «Размечтался». Я кивнула на бокал. «Это кровь?» «Да». Глаза хищно следили за реакцией. но я сумела остаться безразличной». «Хочешь попробовать?» Разговор начал меня утомлять. «Зачем он меня сюда притащил? Развязать мне язык в непринуждённой обстановке или...» «Что в городе нового?» — сменила я тему. «В конце концов, у меня свои цели». Мы перешли к обсуждению сплетен. Я узнала, что всё тихо. И с моего отъезда ничего ужасного не случилось осторожно поинтересовалась насчёт убийств. Име удивлённо приподнял брови, будто вспоминал, и покачал головой. Массовых смертей не было, но одна, особенно если она тщательно спланирована, а Егор не поднимал шума, могла не привлечь внимания. Понемногу я расслабилась, на его бутылку я старалась не смотреть. Если в упор не замечать очевидного, можно представить, что это тот Эмиль, которого я помню. «Как всё изменилось!» — закончил бывший и провёл пальцем по ободку бокала. Неприятный скрип подвёл итог спокойному разговору. Его лицо приобрело присытившееся, скучающее выражение. Эмиль остался прежним, самовлюблённым засранцем, но теперь я хотя бы от него не зависела. «Пока я ничего не заметила. Я сделала ударение на первом слове. «Ты о чём-то конкретном?» а тебе». Я запила недоумение глотком. Эмиль автоматически взял свой бокал, но не стал пить. Переставил на другое место, о чём-то размышляя. «Даже представить не мог, что ты уедешь. Думал, будешь цепляться за меня до последнего». Кажется, у него приступ ностальгии. Но Эмиль смотрел на меня без поволоки во взгляде, а расчётливо, с интересом. Я почувствовала себя редкой бабочкой в руках коллекционера. — Я в тебе ошибся, — вдруг сказал он. — Не представляешь, как сильно ты меня раздражала. Ты слишком своевольная. Оказалось, что это достоинство, а не недостаток. Я хмыкнула. Когда мы жили вместе, он ненавидел моё своеволие. Если Эмиль требовал, чтобы я сидела дома, то верняка он не мог на это рассчитывать. Наверняка тут главное слово. Эмиль не любил, когда его планы нарушают. Я была его женой, а он считал, что место жены под каблуком и мужа. Странно, что за него кто-то хотел замуж добровольно, но знаю, что желающие были. Я вспомнила его бывшую любовницу. Когда я видела её в последний раз, она изо всех сил изображала радушную хозяйку и без пяти минут жену Эмиля. Интересно, не поистёрлись ли её глянец и шик? «Как там Анна?» — спросила я. «Не поженились?» Я её бросил. Она меня достала. «Достала» можно перевести как «больше не нужна». «Я сделала вежливое лицо, стараясь побороть изжогу. Эмиль спал только с красивыми и полезными, пока они его не доставали. Я в этот список попала случайно». «И кто теперь первая леди?» «Место свободно», — усмехнулся он. «Ищу подходящую кандидатуру». «Ну, конечно. Идеал в кубе, и чтобы заглядывала в рот». Я замаскировала ярость глотком, и тут Эмиль рассмеялся. «Ты злишься. Не могу поверить». Он решил, я ревную. «Ну и придурок». Я пришла побеседовать о Феликсе Катце и о том, что творится в городе. Но Эмиль снова болтал о своём и уводил диалог в другое русло. Спрашивать нужно осторожно, чтобы он ничего не заподозрил. «Только как?» «Знаешь, Эмиль...» Я облизала губы, используя паузу. «Сейчас меня интересует другая вакансия. Место городского охотника ещё свободно?» «С чего ты взяла, что тебя там ждут?» Я осеклась. «И с этой стороны не подобраться». «А с чего ты взял, что мне нужно приглашение?» В свою очередь поинтересовалась я. «В городе есть новые вампиры?» «Насколько мне известно, нет» покладисто ответил он и отпил от бокала. «Нервничает? Или показалось?» «А если Егор прав?» имел уже другой. Я примеряю на него старые роли. Но он только что уговорил полбутылки крови на моих глазах. И не думаю, что в первый раз за сутки. А чем больше вампиры пьют, тем сильнее меняются. Я не могла ему доверять». «Спустит ли он убийство с рук того, кому покровительствует?» — как подозревал охотник. Я не знала верного ответа. Он только что намекнул мне, что больше не хочет видеть меня на старом месте, хотя прошлой зимой изо всех сил пытался навесить на меня должность городской охотницы. Что-то изменилось, пока меня не было. «Но что?»